48. Из-за смерти второго участника эксперимента и этапирования в столицу отложили на два дня. Предстояло отправить покойника в крематорий уладить кое-какие возникшие неудобства, и у друзей появилась возможность более детально все обдумать, готовясь к побегу более тщательно. Прощание было мучительным. Тело друга перенесли в лазарет, оставив его до утра под присмотром Марии Евдокимовны. Утром капитан должен был отвезти то, что осталось от путешественников в город, где их уже ждал старший лейтенант. Как у Егорчина и с и безликом лице у Толика читалось какое-то умиротворение. Никак не вяжущееся со внезапной смертью. Он ушел из жизни великим путешественником, которому покорилось время. Или все же не покорилось. Лариса ничего не узнала, находясь с подругами в поликлинике города. Ей еще прежде было доложено, что Толик покинул базу вместе с остальными участниками проекта, направляясь в секретную лабораторию столицы. Расходились молча, на душе было скверно. Перед зданием стоял закрытый бронированный лимузин черного цвета. Рядом гудел на холостых оборотах армейский уазик и «Волга» такого же черного цвета. Сопровождение. В лимузин уже усаживались двое сотрудников госаппарата, сменив комбинезоны, защиты на респектабельные костюмы нейтральной расцветки. Друзья проводили взглядом, удаляющиеся кортеж и понуры с удручающим видом отправились к беседке. Уже за пределами плаца к Сергею с Димой приблизился осунувшийся и усталый профессор, при этом как-то таинственно моргнув, уводя их подальше от шныряющих тут и там комбинезонов. — Вот что, ребятки мои! — промолвил он. Едва не осекся, назвав друзей ребятками. Перед ним сейчас стояли два пожилых мужчины, почти одного с ним возраста. Тем не менее, взяв себя в руки, он взволнованно и загадочно зашептал. Бежать вам нужно, иначе вы в столице погибнете или останетесь навсегда в закрытом учреждении для улишенных. А я не могу этого допустить. Слишком уж близко привязался к вам. Друзья с недоумением уставились на полковника. Он будто читал их мысли. Именно этого момента они и ждали, чтобы попытаться уговорить своего руководителя бежать вместе с ними. А тут вдруг он сам предложил похожий вариант. «Вот что я предлагаю», — продолжил он, оглядываясь на проходящих мимо сотрудников с чемоданчиками в руках. Вертолеты уже покинули сектор облета, но по всем признакам база готовилась к длительному консервированию как объект, несущий опасность не только оставшемуся, контингенту, но и всему ближайшему окружению, кто находился здесь с момента первых опытов со временем. Я последние дни долго размышлял, не посвящая в свои планы никого, включая и Марка данильча Боялся утечки информации. Он мне только сегодня утром рассказал об одном из наших инженеров, который передавал тайком в Кремль все, что происходило на базе. Тимофей Федорович чуть помедлил, подыскивая слова, голос дрожал от возбуждения, а друзья во все глаза уставились на него, еще не вполне осознавая, что именно он им предлагает. «Итак, я все обдумал. Из-за похорон только у нас появилось два дня отсрочки. Комбинезоны будут ждать возвращения капитана из крематория, поскольку он должен будет сопровождать вас до столицы. И тогда уже будет поздно. Вот за эти два дня вам и следует бежать. Вопрос только куда?» «Лишь бы не здесь оставаться», — первым откликнулся Сергей, понявший, наконец, к чему клонит профессор. «Даже если побег удастся, куда мы подадимся? Нас будет искать половина КГБ всей страны. Мы ведь секретные, ни паспортов, ни денег, ни продуктов». Я думал уже об этом, это не выход. А вот переместить вас куда-нибудь я, пожалуй, смогу. Главное, чтобы комбинезонов не было поблизости. Скажем, ночью. «Вам сейчас нужно собрать самое необходимое, что может поместиться в саркофаге. В том домике, что мы оставили в твоем, Дима, времени есть продукты и фонари, капканы и дрова на первое время. Позже вы сможете наведаться в твою квартиру. Ну а дальше...» Он вздохнул, будто не хотел их отпускать. «А дальше смотря уже по обстоятельствам». — Так мы же этого как раз и хотели, родной наш Тимофей Федорович! — вскричал Сергей, едва не бросаясь полковнику на шею. — Только мы хотели, чтобы и вы с нами переместились в тот домик, прихватив с собой всю документацию проекта. Все равно теперь база вам не принадлежит, и вас вскоре отправят в отставку. — Если еще отправят, — вставил хмуро Димка, тоже уже поняв, что им предлагает профессор. — А могут и к стенке поставить. Как вы в свое время того ученого в белом халате. — К тому же вас уже ничто тут не держит. Вы одиноки, без семьи. — А девчата? — с сомнением поинтересовался бывший руководитель проекта. — С ними-то как? Дима сглотнул комок, очевидно, уже решившись на крайний шаг. — С моей Любашей будет пока, Марк Данилович. Алена Серегина рядом, плюс Лариса а когда вы вновь восстановите проект в нашем том домике, мы обязательно вернемся сюда и заберем всех в мое время вместе с уже родившимся сыном. Я смотрю, вы все уже обдумали. Осталось за малым. Как предупредить Марка Даниловича и вывести из строя пульт управления? Вас не удивляет, что я так быстро согласился? Сказать по чести, я и сам подумал о таком варианте. «Саркофагов четыре, схемы и документы я возьму с собой». «Ценности для обмена на первое время у меня есть в специальном сейфе. Следовательно, с голоду не умрем. Мы на несколько месяцев запрячемся от всех в домике, и я возьмусь за восстановление портала перемещения, а вы мне будете помогать, доставляя нужные материалы и оборудование». «Точно!» — воскликнул Сергей во второй раз, но вовремя осекся, заметив, как на него с любопытством взглянули проходящие мимо комбинезоны. И то верно. Только что прощались с покойным товарищем, а тут орет радостно, как одержимый. Тимофей Федорович тем временем поднялся со скамейки и решительно прошептал. «Поистину мы с вами стали заговорщиками, но ничего не поделаешь. Теперь я для них никто. И правильно ты сказал, Дима. Меня запросто могут ликвидировать, предварительно изъяв все документы, как знакомое нам письмо у Марка Данилча. Сами вынуждают меня на крайние меры». Он оглянулся, убеждаясь, что их не подслушивает. «Итак, я направляюсь к себе в кабинет. Закроюсь, подготовлю все к самоуничтожению пульта управления, запрограммирую портал на переброску нас ночью, возьму из сейфа все раритеты и ценности и отправлюсь на беседу с Марком Даниловичем». Это, представьте мне, он даже будет рад, узнав о нашем плане. «Оставлю ему кое-какие указания насчет девушек и ровно в полночь буду ждать вас у холма, рядом с пластиной активации. «Все ясно? А вы, между тем, как я уже сказал, соберите сменную одежду и все, что посчитаете нужным, кроме продуктов. Ими мы запасемся, когда уже прибудем на место. У штаба, насколько я знаю, по ночам никто не дежурит, так что я с успехом смогу все это притворить, так сказать, в жизнь». Сейчас он снова был полковником. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он с ненавистью посмотрел на копошащихся у машин комбинезонов. Вы еще пожалеете, что списали меня со счетов, зло говорил он и отпустил друзей, которым не терпелось заняться делом. Ночь обещала быть тревожной. 49. В общежитии офицеров кое-где светились окна. Казарма оцепления была погружена в темноту, луна иногда появлялась из-за облаков но ненадолго, тотчас исчезая, чем способствовало притворению задуманного плана троих теперь уже беглецов. Сергей, как было условлено заранее, активировал пластину на дереве и вызвал автоматический лифт к подъему на поверхность. Оставалось ждать профессора. Вещи в рюкзаках были сложены, свет в домиках оставлен притушенным, будто хозяева читали на ночь увлекательные книги. Пост охраны благополучно пройден. Что еще? Что теперь держало их в этом мире? Оба друга лежали в траве, прислушиваясь и думая о своих девушках, разумно полагая, что вернуться к ним тут же, как только профессор восстановит проект, уже в ином для всех времени. Только это их еще и держало в этом, теперь уже чуждом для них мире. Душой и мыслями они уже были далеко, в другом измерении, в своем домике, в лесу, где когда-то провели столько счастливых дней. «Родится сын», — думал в этот момент Дима, — «и он заберет его с собой в новый непонятный для него мир, где они заживут счастливо и безмятежно. Возможно, недуг старчества, посетивший их в этом времени, исчезнет сам по себе, когда они переместятся в будущее. Тимофей Федорович наверняка что-нибудь придумает». Время показывало ровно полночь. Послышался осторожный хруст веток, где-то ухнула сова, одно из окон в казарме погасло, и к друзьям в траву скатился профессор, отдуваясь под тяжестью объемного рюкзака. Все в порядке», — прошептал он, передавая неподъемную ношу Сергею. Ценности и документацию забрал. Пульт управления запрограммировал. После нашей переброски он тут же активируется, сработает блокировка, и весь кабинет превратится в обугленные останки проводов, платы микросхем. «Не останется даже колесиков от передвижных кресел». Он взглянул на часы. «Через пять минут отправляемся. Марк Данилович, узнав о нашем плане, пришел в настоящий восторг. Бедный наш врач места себе не находил в последние дни, прежде чем вас должны были отправить в секретные застенки лаборатории. Я ему передал, чтобы он успокоил девушек, и все им рассказал, взяв с них клятву молчать, поскольку их впоследствии могут допрашивать». Он и сам бы хотел отправиться вместе с нами, но долг перед девушками. Да и семья, сами понимаете. Они будут нас ждать, — с надеждой и дрожью в голосе шепотом спросил Дима. Как только Любаша родит, им сразу выделят квартиры в центре города у парка с прудом, где будут плавать утки. Лариса, Алена, Евдокимовна и твой родившийся сын все будут жить на одной площадке подъезда. Об этом позаботится Марк Данилович. Будучи главрачом поликлиники, он сможет постоянно присматривать за девушками. Да к тому же вернется и капитан охраны, прикрепленный к Марку Даниловичу после закрытия проекта. Кремля сначала не поймут, куда мы скрылись, начнут искать, допрашивать. Но главврач будет на чеку. Да, в общем-то, их недолго потаскают. Так как все находились за пределами базы, когда мы бежали, а Марк Данилович заблаговременно оказался в общежитии офицеров, играя с ними в переферанс. Светящиеся окна видите? Вот там сейчас и находится наш славный доктор, усыпляя бдительность комбинезонов. Спустя минуту все трое поднялись, направились к поднявшемуся бесшумно лифту, но на миг остановились, окинув прощальным взглядом территорию родной имбазы. При этом Сергей едва не пустил слезу, а Дима поежился с таким видом, словно ему подали к столу нечто с виду заманчивое, но вряд ли съедобное. Каждый в этот краткий момент подумал о своем о сокровенном, таившемся только в душе. За мгновение перед ними пронеслась вся жизнь, которую они здесь прожили и которую теперь оставляли навсегда. Сергей оставлял здесь Алену и воспоминания о Маришке, Дима оставлял Любашу и еще не родившегося сына, а Тимофей Федорович оставлял здесь 65 лет своей жизни, 30 из которых он посвятил своему детищу, секретному проекту, Петля Мебиуса. Створы закрылись, и лифт плавно пошел вниз. Через два часа голодные и замерзшие они окажутся в сосновом лесу начала XXI века, близ домика лесорубов. Там их ждет новое, полное приключений и неизвестности жизнь. База содрогнулась от трех взрывов, последовавших друг за другом, но путешественники уже не слышали этого. Их тела разложились на нейтроны, окутались мезонным облаком и понеслись в пространстве навстречу иному измерению. Последняя фаза секретного проекта перестала существовать в этом времени навсегда. Эпилог В 1950 году все документы будущих технологий, переданные через генерала Власика, будут находиться в начале у Сталина а затем после его смерти у Лаврентия Берии. Многие институты по всей стране под строжайшим секретом будут разрабатывать те новшества, что передали им путешественники. Многие профессора и академики, а еще больше рядовых инженеров, пропадут без вести, прикоснувшись к тайне перемещения во времени. Но дальше опытных образцов и первых прототипов дело не продвинется, поскольку три неполных года – Крайне короткий срок, чтобы запустить все проекты в серийное производство. В 1953 году скончается вождь всех народов, а через короткое время расстреляют наркома Берию. Все схемы и чертежи канут в вечность и исчезнут в неизвестности. Николай Сидорович Власик еще долгие годы будет искать их по всем тайникам и архивам, и помогать ему будет все тот же Иван Яковлевич, личный врач Сталина чудом избежавшей ликвидации. Однако все окажется безрезультатным и бесполезным. Скачка истории не будет, ничего не произойдет. История и время будут идти своим чередом, шаг за шагом, год за годом, открытие за открытием. А в конце 20 века, в конце октября месяца, в центральной поликлинике города Любаша родит мальчика весом под 4 кг. Она назовет его Димой в честь папы. Из роддома ее будут забирать капитан охраны, уже несуществующей базы, вернувшейся из столицы, Мария Евдокимовна с Ларисой, Аленой и, собственно, сам Марк Данилович, главный врач корпуса, все это время неотлучно находившийся подле нее. Будет море цветов и много счастливых улыбок. И что самое интересное, в тени деревьев за сквером Марк Данилович мельком увидит знакомое лицо в очках. Увидит и тут же потеряет из виду. «Неужели Дима? Неужели им это удалось? Но как?» «Да нет, наверное, показалось. Когда уже все с коляской отправятся в новые квартиры справлять новоселье, он еще долго будет оборачиваться, но никому ничего не скажет. Чтобы не сглазить. А вдруг? Если это был Дима, то секретный проект «Петля Мебиуса продолжил свое существование. Только уже не здесь, не в этом мире. В совсем другом измерении». В будущем. Александр Зубенко. Секретный проект. Петля Мюбился. Читал Юрий Гуржий.